В районе Теты-Лиры, на промежуточной станции, корабль подобрал группу асов, возглавлял которую, к большой радости Грехова, Диего Вирт. Они проговорили все три часа подготовки и полета Трансгала к тартару. Поэтому, когда Сташевский зашел в каюту и осведомился, знаком ли Грехов с информантом Патине и ее единственной планете, он только виновато опустил голову. «Так», Та — протянул Сташевский, взглянул на часы и ледяным тоном напомнил ему точное значение слова «дисциплина». Уходя, он забрал с собой подмигивающего Диего, а Грехов пристроил кристалл информантов в свой инфарблок и стал торопливо перелистывать записи, надеясь за полчаса до финиша разобраться в материале хотя бы в общих чертах. «Тартар» был открыт случайно, в 174 году, то есть год назад, печально известной экспедиции к ядру галактики, ее головным кораблем «Спир» с командиром Ярославом Грантом. Грехов перестал воспринимать текст, прослушал несколько фраз, не поняв их смысла, И тут только вспомнил, откуда ему знакомо имя командира. Грант. черянский санаторий. Мокрый от дождя лес. Две фигуры, неторопливо бредущие по короткой густой траве. Седой мужчина и хрупкая женщина. Вот кто, оказывается, открыл тартар. Ярослав Грант. Ирония судьбы свела их вместе и развела, а предстоит Грехову спасательный рейд на открытой грантом планете, опасной планете. Какое-то время он сидел, бездумно включая и выключая инфроблок. Потом вздохнул и стал слушать дальше. Из скороговорки читающего «Автомата» Он понял, что экипаж корабля почти весь погиб. Вот она, травма Гранта, спасая людей со звездолётом Магиканин, неведомо как оказавшегося на планете. Они спасли двоих, но погибли сами. Что ж, я понимаю тебя, Грант. Это тяжело. Но ты обвинил себя в их гибели, и в этом я с тобой не согласен. Ты был командиром. «А когда в тебе заговорил просто человек, испугавшийся ответственности? Ты забыл, что командир потому и командир, что боль свою он обязан прятать в себе». «Впрочем, не знаю, выдержал бы я». Грехов вдруг понял, что не слушает запись, и разозлился. Торопливо прокрутив запись назад, пустил ее снова. «Атмосфера». Водород – 73%, гелий – 15%, кислород, азот, неон, аргон. Наверное, уже данные по планете. Породы материка – это потом. Океаны – это тоже потом. Так, вот оно, главное. Образование предположительно искусственного типа, названные городами. Активная жизнь в насыщенной радиации атмосфере – Гипотеза универсалиста Сергеенко негуманоидная цивилизация. Гипотеза универсалиста Гилковского сообщества гнотобионтов, организмов или колоний организмов, живущих в полностью известных и контролируемых условиях.